Они унесли моё колечко и мою гребенку и фотографию, думала миссис Бентли. Она стояла на колесце и вся дрожала, и ничего не осталось, совсем ничего, ведь это была часть моей жизни. Ночью лежа среди своих сундуков и безделушек она долгие часы не смокала глаз. Она обводила взглядом тщательно сложенные в стопки лоскуты, игрушки и страусовые перья. и говорила вслух до «Да полно маю ли всё это может быть просто старуха пытается уверить себя что и у неё было прошлое в конце концов что минуло того больше нет и никогда не будет человек живёт сегодня может она и была когда-то девочкой но теперь это уже всё равно детство миновало и его больше не вернуть в комнату вдохнул ночной ветер И белая занавеска трепетала на тёмной трости, что стояла у стены рядом со всякой всячиной, копившейся долгие годы. Порыв ветра качнул трость, и она с негромким стуком упала прямо в пятно лунного света на полу. Сверкнул золотой набалдашник. Это была парадная трость её покойного мужа. Казалось, он указывает ей сейчас на миссис Бентли, как это бывало, когда они Они редко ссорились, и он увещевал её своим мягким, печальным и рассудительным голосом: "Дети правы", сказал бы он ей. "Они у тебя ничего не украли, дорогая. Всё это уже не принадлежит тебе. Оно принадлежало той, другой тебе, и это было так давно". "Господи", подумала миссис Бентли, и тут словно зашипел валик старинного фонографа под стальной иголкой, Она ясно услышала свой разговор с мужем. Мистер Бентли, такой подтянутый, даже немного чопорный, с розовой гвоздикой на безукоризненном лацкане, говорил ей: "Дорогая, ты никак не можешь понять, что время не стоит на месте. Ты всегда хочешь оставаться такой, какой была прежде, а это невозможно. Ведь сегодня ты уже не та. Ну зачем ты бережёшь эти старые билеты и театральные программы? Ты потом будешь только огорчаться, глядя на них. Выкинь их лучше в вон".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 Он уверен, что всю жизнь оставался на этой прекрасной грани зрелости. А когда ему минует 70, ему всегда и навсегда 70. Человек живёт в настоящем, будь то молодой настоящий или старый настоящий, но ино вон никогда не увидит и не узнает. Это был один из немногих и очень дружеских споров в их мирной семейной жизни. Джон никогда не одобрял её склонности собирать памятки о прошлом. Будь с тем, что ты есть, поставь крест на том, чем ты была, говорил он. Старые билеты обман. Беречь всякое старьё только пытаться обмануть себя. Был бы он живьём сегодня, что бы он сказал? Ты бережёшь коконы, из которых уже вылетела бабочка, сказал бы он. Старые корсеты, в которые ты уже никогда не влезешь, зачем же их беречь? Доказать, что ты была когда-то молода, невозможно, фотографии. Нет, они лгут. Ведь ты уже не та, что на фотографиях. А письменные показания под присягой? Нет, дорогая. Ведь ты не число, не чернила, не бумага. Ты не эти сундуки с трепьём и пылью. Ты только та, что здесь сейчас сегодня. Сегодняшняя ты. Миссис Бентли кивнула. Ей стало легче дышать, да, я понимаю, понимаю. Трост с золотым наболдашником поблёскивало в лунных бликах на ковре. Утром я со всем этим покончу, сказала миссис Бентли, обращаясь к Тросте. Отныне я буду только тем, что я есть сегодня. Да, решено так и будет. И она уснула.